Глава двадцать Как это произошло? — Почему упустили? — гремел в трубку Григорьев. — Товарищ полковник, террористы приклеили на двери другой номер, — Оправдался Савельев. Капитан находился в покинутой квартире и участвовал в осмотре, такой же, как в соседнем подъезде. Его и запомнил Ибрагимов. — А контроль за окнами — это же азбука. — Мы все делали по инструкции. Но я снял ребят после проверки настоящей 127-й. Опытный начальник понимал, что разнос сейчас только повредит делу. Подробный разбор еще предстоит, а в данный момент надо думать о главном. Экспертов вызвал. Перешел на спокойный тон Григорьев. Уже работают, товарищ полковник. Беглецы наверняка воспользовались машиной. Если ее не было у подъезда, значит стояла где-то неподалеку». Надо проверить все записи с видеокамер на дорогах, ведущих из этого района. Если есть возможность, использовать камеры учреждений. Главное – оперативность. Я уже принял меры. Я повестил посты у ближайших станций метро. Что удалось обнаружить в квартире? Квартира съемная, хозяйка установлена. За ней выехали. Эксперты уже подтвердили отпечатки пальцев Ибрагимова и Гасанова. Остальные отпечатки, судя по всему, старые. Никаких личных вещей. Такое впечатление, что прибрали перед уходом. Они уходили в спешке, могли что-нибудь забыть, уронить. В комнате на полу валялись шурупы, одинаковые, новые. В квартире ремонт? Ничего похожего. Шурупами могли начинить взрывное устройство. А на чем обнаружены отпечатки? На кружках и на кухонном столе. Там же лежал раскрытый атлас Москвы с пометками. Что отмечено? Сейчас... Григорьев слышал, как капитан переговорил с экспертами. — Олег Александрович, в атласе стоит крестик на проспекте Сахарова. Знак свежий. — На проспекте Сахарова? — задумчиво повторил полковник. — Где конкретно? — С внутренней стороны Садового кольца. — Черт! — выругался Григорьев. — Что? — не понял Савельев. — Еще информация есть? — Пока работаем. Эксперты без тебя справятся, а ты ищи беглецов. Полковник отключил связь. Он расправил смятый кулаком календарь с отмеченной воскресной датой и пробормотал «Осталось чуть более суток». На волевом лице офицера отчетливо проявились все морщины, приобретенные за годы службы. Бессонные ночи, крепкий кофе, нервное напряжение и перепалки с начальством оставили неизгладимый след на лице 52-летнего полковника. Находившийся в кабинете Юрий Бурков поспешил вывести начальника из оцепенения. «В воскресенье на проспекте Сахарова состоится митинг несистемной оппозиции. На улице выйдут десятки тысяч человек. Да знаю я!» Григорий встал, прошел по кабинету и оперся руками о стол. «Чего им не сидится? То против выборов выступают, то против парламента». Теперь давай ставку президента и новые выборы. Для них по любому поводу тусовка, а для нас работа. На митингах от нашей конторы работают сотрудники другого отдела, — возразил майор. А теперь придется и нам. Полковник из подлобья посмотрел на подчиненного. Представляешь, что будет, если во время оппозиционного митинга террорист осуществит взрыв? Десятки жертв. Хуже. Радикалам только дай кровь. Все спишут на нас, на спецслужбы. Интернет наводнят сообщения провокаторов и придурков, что эта власть организовала взрыв, чтобы запугать народ, ввести чрезвычайное положение, арестовать несогласных. Поднимется непредсказуемая волна протеста, страну начнет лихорадить и такая каша заварится. Мы не допустим, мы найдем второго террориста. Фотография Малика Гасанова во всех полицейских отделениях. Ты забываешь, что им руководит Фатима, она уже уходила от нас. Григорьев опустился в кресло, открыл тонкую папку с досье. Он перелистнул несколько страниц и резко прихлопнул их ладонью. «Я до сих пор не разобрался, умная эта женщина или безумная. Умную можно просчитать, опередить, а безумная — непредсказуемо». «Фатима не дура, это точно. И Если она умная, то Гасанов выйдет из укрытия только в день митинга». У него будет сумка или рюкзак с зарядным устройством на основе пластида и пластика. Как и в аэропорту, бомбу не зафиксирует металлодетектор. Гасанов пройдет на митинг, смешается с толпой и осуществит взрыв поближе к сцене. А шурупы, о которых сказал Савельев? Если это поражающие элементы, то Фатима придумала какую-то хитрость, чтобы пройти контроль. Жертв тогда будет больше может отменить митинг? Зачем такой риск? Поздно, разрешение уже выдано. Если в последний момент запретить митинг, то люди все равно выйдут только более возмущенные. Их невозможно будет контролировать, они пойдут куда хотят, начнутся беспорядки, стычки с ОМОНом, задача террориста упроститься. А так, хотя бы есть узкое место, арки, где контролируют входящих на митинг. У нас будет шанс остановить Гасанова на подходе. Олег Александрович, вы сказали, что так будут развиваться события, если Фатима умный противник, а если она безумна, тогда у нас мало шансов, Юра. У Буркова заработал мобильный телефон, он посмотрел на дисплей. Это из Швейцарии, наш журналист по поводу Дины Кузнецовой. Полковник дал знак, что можно говорить. Бурков слушал собеседника и кивал. В какой-то момент его брови поползли вверх. Что — Что-что? — переспросил Бурков.